Придется вам кое-что объяснить Я из управления безопасности Но <смех> не американского Да и не из вашего Я из управления безопасности времени Родился я в самом конце 32 века Это что-то новенькое Это уж не старенькое, да Мы следим за ходом человеческой истории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 Звездное Содружество Земли и Антареса живет счастливо. Да потому тупиковую, что в начале 33 века на Землю нападут враги.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 пока мои сёстры не сотру с лица космоса жалкую человеческую расу. Но ты и урод, приятель Гекко. Не пытайся скорбить меня шарикой, человечек. Вам не удастся противостоять нам.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 Слушай, я, я, я, я предлагаю передохнуть. Поддерживаю. У ты мне хвост совсем сломал. Так откуда же я знал, что ты тоже?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 и голубой Вы слушали вторую часть радиоспектакля по пьесе Сергея Лукьяненко «Вся эта ложь». В спектакле принимали участие актеры Владимир Левашов и Кирилл Рацик.